Ухуру — это слово на одном из африканских языков. Конголезцев, что живут в нынешнем Заире, означает «свобода» и широко применялась как лозунг во время борьбы за независимость. Выходила и газета с таким названием. Потому вполне годится для этой главы. В 1807 году произошло без всяких преувеличений историческое событие. Английский парламент принял закон об отмене работорговли, но не рабство. причина один из современных английских авторов излагает крайне благостно. Прямо-таки сусальную картинку рисует. Однажды противники рабства основали общество по искоренению работорговли. В нем участвовали и англиканцы, но большинство составляли квакеры, большие гуманисты. Без дураков. Народ подобрался с самой разной, в том числе бывший работорговец Джон Ньютон. Должно быть, совесть заела. Такое случается и с англичанами. Знаменитый поэт Сэммер Кольридж. Имелся даже богач джазая Веджвуд. Король гончаров, владелец крупной фабрики по производству знаменитого веджвудского фарфора. Вот к слову. Именно он стал причиной того, что Чарльз Дарвин превратился в того Дарвина, которого мы знаем, автора знаменитого труда происхождения видов и теории эволюции. Правда, в последние годы ее на Западе подвергают сомнению иные достаточно серьезные ученые по весьма веским причинам. Она остается чистой воды умозрительной теорией, не получившей материальных доказательств. Как ни рылись в земле антропологи, никаких дарвиновских переходных звеньев не нашли. Подробно об этом я писал в книге «Планета призраков», так что повторяться не буду. Расскажу вкратце, как-никак это тоже часть английской истории. Дарвин не стал бы тем, кем стал без своего знаменитого двухлетнего плавания на корабле «Бигль». На борт корабля он мог и не попасть. Отец считал, что сын разбрасывается. Закончил факультет богословия Кембриджа, но становиться священником не собирался. полюбительски занимался биологией, что отцу казалось крайне несерьезным занятием. И он настаивал, чтобы сын приобрел какую-нибудь солидную профессию, приносившую бы постоянный неплохой заработок, например, врача. И в плавание поначалу не отпускал но потом смягчился, готов был дать согласие, если эту затею одобрит хоть один благоразумный человек. Таковым и оказался Веджвуд, его дальний родственник. Именно на деньги вэджута изготовили многие тысячи значков с изображением закованного в цепи чернокожего раба и надписью «Разве я не человек и твой брат?» Их распространяли бесплатно. Потом в далеком от работорговли Манчестере составили петицию в парламент с требованием отмены работорговли, которую подписали 11 тысяч человек. Две трети мужского населения города. Автор уверяет, будто их требования правительство не посмело игнорировать. «Ух, держит он своих слушателей злахов!» «Нет, конечно, он не солгал, все описано и в самом деле имело место». Однако происходившее полностью отвечало цитате из детективного рассказа Жоржа Семинона: «Судья не солгал, ибо судьи не смеют лгать. Он просто не сказал всей правды». «Так и здесь. У противников работорговли единственным богатым человеком был Веджвуд». Но его состояние многократно превосходили капиталы ливерпульских работорговцев и плантаторов английских островов в Вест-Индии. В первую очередь Ямайки и Барбадоса, широко применявших для выращивания сахарного тростника рабский труд и никакой другой. Эта публика успешно пресекала все попытки либералов, тогда еще немногочисленных и слабых, работорговлю запретить. Что до петиции, нам предлагают поверить, будто правительство испугалось петиции подписанной одиннадцатью тысячами человек, жителями одного единственного города. Как писал позже по другому поводу Марк Твен, «Потрясите вашу бабушку, джентльмены, брюковая не растет на дереве». «Вот именно». К тому времени наиболее дальновидные представители британского делового мира стали понимать, что работорговля становится все менее рентабельной и гораздо большую прибыль приносит сельское хозяйство на захваченных к этому времени африканских прибрежных землях. В первую очередь масличные пальмы. Пальмовое масло широко использовалось в производстве мыла. А мыло... Товар повседневного спроса, расходящийся регулярно большими партиями. Яркий пример мы можем наблюдать в наши дни. Роллс-Ройс очень дорогая машина, но круг ее покупателей весьма узок. Неизмеримо большую прибыль получают компании, производящие одноразовые авторучки и зажигалки. Товар копеечный, но постоянно расходится в огромных количествах. Так и здесь. Кроме масличных пальм, неплохой стабильный доход приносили какао-бобы и другие продовольственные и технические культуры, хорошо продававшиеся в Европе. В одной из колоний к тому же открыли богатые золотые россыпи, за что ее и назвали «Золотой берег». Были и другие причины запрета работорговли, даже гораздо более серьезные. На мировом сахарном рынке конкурентами англичан и серьезными стали французы и частично испанцы. И те, и другие на своих плантациях использовали исключительно дешевый рабский труд. А большая часть английского сахарного тростника все же выращивалась в Индии руками наемных рабочих, которым приходилось платить. Соответственно, себестоимость французского и испанского сахара была гораздо ниже. Единственный способ помешать этому без войны — пресечь поток новых рабов. За кулисами в которой раз пряталась старушка-экономика. Свидетелей прямых улик нет, но достаточно косвенных. С плантаторами и работорговцами несомненно провели разъяснительную работу, доходчиво объяснив. «Если они начнут ужимки и прыжки...» пойдут как против интересов своего бизнес-сообщества, так и государственных интересов, что весьма очевидно. В том, что так и произошло, убеждают последующие события, точнее, полное отсутствие таковых. Совсем недавно плантаторы, чуть ли не играячи, справились с движением за отмену работорговли. Одного из его видных лидеров запугали, другого примитивно купили. Оба отошли от дела, движение заглохло. Но на сей раз ни плантаторы, ни работорговцы даже не пытались что-либо предпринять. Плантаторы сидели смирнехонько, а ливербульцы, как по сигналу, переключились на помянутое сельское хозяйство. Испугались прогрессивной общественности? Не смешите мои тапочки. Что касается петиции манчестерсов, Нам предлагают поверить, что правительство всерьез испугалось одной петиции, подписанной всего 11 тысячами жителей одного единственного города. Басенка для лохов. Из главы о чертистах слушатель уже знает, как и десятилетиями спустя парламент цинично отвергал петиции, подписанные парой миллионов человек по всей Англии. В 1833 году британцы пошли дальше. Отменили рабовладение в своей империи. Более того, их военные корабли стали патрулировать Атлантику, вылавливая суда работорговцев, что офицеры проделывали с большим энтузиазмом. Им причиталась денежная премия за каждого освобожденного раба, К ним с превеликой неохотой примкнули французы и испанцы, которым буквально выкрутили руки. Пример с обратным знаком. В Бразилии рабство преспокойно существовало до середины 80-х годов XIX -го столетия, без всяких воплей британцев о гуманизме и свободе, поскольку до поры до времени немало не затрагивало британских интересов, а вот потом затронуло. И чувствительно. Одно время бразильцы держали мировую монополию по выращиванию гивеи, дерево из сока которого получали каучук. Как всякие монополисты, прибыль получали баснословную и запретили вывоз семян гивеи под страхом повешения без суда и следствия. Виселицы стояли в каждом порту и не пустовали. Таможенники лютовали. Потом агент то ли британской разведки, то ли крупных дельцов, часто это были одни и те же люди, с немалым риском для жизни. Ну и денежная премия, надо полагать, была немаленькая, ухитрился все же вывести в чучели крокодила семена гивеи. То ли он притворялся занятым сбором коллекции зверюшек и бабочек, зоологом, то ли в самом деле им был. Примеров, когда английские ученые работали на разведку, предостаточно. Англичане стали успешно разводить гивею в тех своих колониях, где климат соответствовал бразильскому, руками наемных рабочих. Вот тут уж дешевый рабский труд в Бразилии стал им всерьез мешать. Бразильцы были основными конкурентами в торговле каучуком. тут -то в Англии начались вопли против рабства. И оно было в Бразилии отменено, а вы говорите, гуманизм петиции. Все грубее и циничнее. Как говорится, ничего личного, только бизнес».